Установили, что пойманным оказался выраженец Кургана Солоник, разыскиваемый за совершение заказного убийства воров в законе Валерия Длогача, Глобуса. Несмотря на явную удачу, едва ли не впервые удалось захватить наемного убийцу, тот день останется черной отметиной в истории столичной милиции. Началось все с банального задержания для проверки документов. Двум подозрительным, по мнению стражей порядка, крепким парням, предложили пройти в комнату милиции. Обыскать задержанных не догадались. Дальнейшие события, вневшие жизнь четверых людей, троих сотрудников милиции и работника охранной фирмы ТИАС, стали полной неожиданностью. Один из задержанных, прятавший под накинутым на руку плащом пистолет Глок, в упор расстрелял милиционеров и вместе с напарником бросился бежать. На звуки стрельбы подоспели охранники рынка и экипажи патрульной службы. Салонники его земляк Монин выбрали разный путь спасения. Монин удачно бросился в толпу и сумел затеряться. Солоник побежал в сторону железнодорожной насыпи, демонстрируя при этом чудеса меткости и скорострельности. При стрелке ранения получили еще трое людей. Около Ботанической улицы салоник был ранен и оказался в наручниках. В первое время он не верил, что выживет. Пуля попала в голову. Он потерял много крови, и жизненно важный орган пришлось удалить. Именно к тому периоду относится признание Солоника. Он рассказал об убийстве Бабона и Глодина, Глобуса и лидера Ишимской группировки Причинина. Кроме того, киллер признал причастность к смерти вора в законе Калины. На этой информации сразу вызвало сомнение. Задержание Солоника и его откровения спровоцировали настоящий информационный взрыв. Вызван он был не только сенсационными подробностями заказных убийств, но затрагивал тему, периодически обсуждавшуюся журналистами. Отстрел воров и авторитетов будто бы проводится тайным подразделением МВД. Указывалось даже его название «Белая стрела». Гибель одной сенсации — стало ясно, что бандиты не церемонятся с конкурентами, даже если те носят что-то вроде звания заслуженный вору Российской Федерации, тем не менее заставило пересмотреть привычное представление о преступниках. Отечественные мафиози готовят настоящих киллеров-профессионалов, готовых на все и все умеющих. Стало очевидным, что у нас существует бандитский спецназ, не менее крутой, чем аналогичные подразделения государственных служб. Следствие по делу салоника шло своим чередом, медленно продвигаясь к логическому завершению, предъявлению обвинения. Журналисты продолжали обсуждать личность киллера, наделяя его все больше качествами супермена, а тем временем сам в салоне готовил новый сюрприз. Впрочем, об этом никто не догадывался. Киллер усиленно изучал английский, обсуждал с адвокатом костюм от Версачи, который хотел одеть на судебное заседание, внимательно следил за газетами и смотрел телевизор, стоявший в его камере одиночки из СИЗО «Матросская тишина». Бомба взорвалась чуть больше, чем через полгода после перестрелки, на Петровском рынке. Спецсообщение. 5 июля 1995 года в 1 час 40 минут сержантом внутренней службы Сахаровым, младшим инспектором отдела режима и охраны по 29 посту 9-го режимного корпуса было обнаружено отсутствие постового младшего сержанта Сергея Меншикова, 1974 года рождения, работавшего в ОВД с ноября 1994 года. При обследовании группы резерва помещения 9-го режимного корпуса в камере номер 938